Я же просил, куда меня направить. А он меня послал. А зачем? Ну скажите, вот зачем мужчине в положении идти в псих диспансер? Я знаю, что вы не верите. Я сам не верю, что такое бывает. Но я чувствую, что мне не по себе. Я пошёл в амбулаторию, а там температуру померили, язык посмотрели, говорят, практически здоров. А я-то чувствую, что я не знаю. Я решил сам определить, что со мной... Взял медицинский справочник, все болезни подряд стал листать, и на 48-й странице обнаружил. По всем признакам. Вот. Ну что-что, беременность, что? Я как про это узнал, на работу пришел и говорю, шеф-повару Петрович. Не заставляй меня больше чугунные чушки таскать. Мне нельзя. А он говорит, всем можно, а тебе одному нельзя? Я говорю, мне нельзя, я в положении. А он говорит, не ожидал. Не ожидал, что ты пьяный на работу выходишь. Я говорю, ты что, Петрович, мне пить вообще нельзя, я ребенка жду. Мне, говорю, даже смотреть на тебя нельзя, мне теперь только на красивое смотреть надо. А то у меня ребенок будет на тебя похожий, с сизым носом. А он говорит, знаешь что, сачок, или как чушки таскай, или, говорит, топай к врачу, донеси справку, что ты в положении. Я, говорит, посмотрю на тебя, будущее мать. Я и пошел в поликлинику, а там карточку три часа искали. Так и не нашли, только швабры, ударили, и все такие все ходят, толкаются, злые. Я, я подумала, я без карточки на минутку. Человек. Захожу, говорю, доктор, дайте мне направление женскую консультацию. А он белый, как бумагу стал... Боком из кабинета пошел, говорит, посидите, сейчас другого врача пришлю. А другой пришел еще хуже. Такой есидный. Он говорит, на что жалуетесь. Я говорю, готовысь матери встать. Он говорит, так-так, так. Кто отец? Я говорю, я и отец. О, говорит, вы и швец, и жнец. И сам себе отец. От нас говорит, что алиментов ждете. Я говорю, я ничего не жду, дайте направление в женскую на консультацию. А он говорит, сейчас оформим. Берет ручку, бумагу, спрашивает, у меня имя и фамилию. Я говорю, правда, карточки нет, проверить нельзя. Думать, что это вот. Я говорю, пишите, меня зовут Николай. Фамилия проживайский. Он говорит, вы еще и проживальский. Вы, говорит, здесь один или с лошадью? А я говорю, я просто проживальский, Причем с детства. А он говорит, у вас запущено. Что же, говорит, раньше не обращались? Я говорю, я же раньше не был в положении-то... И вдруг он говорит, ну если не секрет, кого ждете? Я говорю, я никого не жду. Он говорит, ну не ждете, не надо, не надо. А захотите хоть двое нарожайте. Будет у вас неплохо и могу. И направление дает. И говорит, идите по этому адресу, в эту консультацию. Я, говорит, к вашему приходу всех обзвоню. Я посмотрел, куда меня, меня вон куда. Психушку. А зачем? Я же нормальный. Правда, только я в положении. А признаки все сходятся. Во-первых, соленого хочется все время. Там рыбки, селедки, корочки какой-нибудь. Так тянет. Потом вот плаксивы стал ужас. Там нахомят, нагрубят, толкнут. Раньше ничего. Сейчас прям сразу в слезы. У мене Ходится, да? А никто не верит. Я не знаю, да мне-то что делать. Я, конечно, подожду туда идти. Может, сама рассосется как-нибудь. А если нет, то вы меня по-новому зовете. Мать-одиночка из кулинарного техникума.